Дядя Артемий Коля «Мы живем так, будто что история, что наша собственная жизнь — все как у твоего Исаакиева, построена на палиндромах. Христос с Антихристом, Святая Земля и Египет, добро и зло — разницы нет. Читай хоть справа налево, хоть слева направо — все едино. Потеряв Бога, запутавшись, мы, не умея отличить правды от лжи, мечемся, мечемся туда-сюда». Уходим, возвращаемся, снова уходим и уже давно не понимаем, зачем и откуда. В 1861 году, исполнившись Святого Духа, фараон Александр II обратился в Моисея и вывел народ Божий из крепостного рабства Египта. Уже в пустыне Господь на камне подтвердил новому Израилю завет с ним, и там же, в пустыне, бывший фараон, а ныне пророк, отменив большинство старых податей и оброков, одновременно дал народу другие. Вслед за тем, спустившись с горы Хариф, он продиктовал и то, что впоследствии стало известно как второзаконие, суд присяжных, всеобщая воинская повинность и сокращение срока военной службы, отмена телесных наказаний для лиц из низших сословий, земская реформа и прочее, прочее. Тогда же в Заволжье, в Самарской губернии, где и по сей день проживает немало староверов, нетрудно было купить прокламации, написанные, по-видимому, кем-то из круга Герцена, возможно, народником Кельсиевым. Вместе с другим необходимым товаром, их вплоть до самых дальних куреней, распространяли местные коробейники Афени. В этих отпечатанных как лубки и очень популярных листах, Объяснялось, от чего простому православному человеку в последние времена, которые или уже наступили, или вот-вот наступят, будет так трудно отличить Христа от Антихриста. Еще недавно, говорилось в прокламации, попы по церквам чуть не в каждой проповеди учили прихожан, что земля исправится, и люди будут спасены не раньше, чем исправится сам человек, а теперь на Москве знающие люди окончательно установили, что все наоборот. прежде чем требовать от человека исправления, должна исправить саму землю и устройство жизни на ней. В тех же прокламациях утверждалось, что за два века до того царица Наталья Кирилловна разрешилась от бремени девочкой. Не сумев родить своему венценосному супругу, царю Алексею Михайловичу, ребенка мужеского пола, наследника, она по сговору со своим дядей, боярином Нарышкиным, изменническим образом подменила дочь немчонкам, которого нашли в просмоленной бочке. Ее неделей раньше, во время бури, выбросило на берег Балтийского моря недалеко от луги. Немчонок оказался злым духом, но к тому времени, когда это выяснилось, одолеть его уже никто не мог. К 1689 году найденыш вошел в полную силу и, единолично воссев на престол, стал править Святой Русью под именем Петра Первого, иначе Великого. С помазанием на царство Петра и начинается век Антихриста, которого так долго и не зря страшились православные. Дальше нечистый, вводя христиан в грех и соблазн, принимал уже разные обличия, как мужеские, так и женские, а вся его власть продлилась на Руси почти полторы сотни лет. События по внешности схожие, гром, молния и седые, чуть не до небес, волны ознаменовали и конец антихристовой веры, начало спасения человеческого рода. В 1818 году люльку с будущим императором Александром II ночью в буре прибило прямо к ступеням Зимнего дворца. Здесь младенца, подобно тому, как когда-то Моисея, дочь фараона, подобрала младшая сестра императора Александра I, великая княжна Анна Павловна, вышедшая полюбоваться безумством стихии. Во время того страшного наводнения Нева поднялась почти на три метра выше Ординара, будто Господь и вправду вознамерился стереть самую память о восставшей против Него нечистой силе. Лишь затем пошла вспять. Ребенок, спасенный столь чудесным образом, воспитывался во дворце и, хотя напуганный бурей, заикался. По утрам беспричинно дрожал, был очень любим в царской семье. В 1855 году император Николай I, обойдя своих собственных детей, именно ему и оставил трон. Приемыш занял его под именем Александра II, будущего освободителя. Все это мне рассказывала бабка, простая уральская казачка. Артемий Петру Что я имею в виду, когда говорю, что беда в том, что мы, Новый Израиль, выстроили свою историю, собрав из Христа и Антихриста полиндром. Смотри, справа налево — ковчег Моисея, ларец из папируса, обмазанный асфальтом и смолой. Из животворной нильской воды его выловит дочь фараона и, найдя для лежащего там младенца хорошую кормилицу, настоящую мать-ребенка воспитает при царском дворе. Войдя в силу, он оставит египтян и вернется к избранному народу. Слева направо Ковчег императора Петра I. При дворе Алексея Михайловича партия Нарышкиных ждет мальчика, наследника царского корня, но царица Наталья Кирилловна рожает дочь. В это время волны соленого, пить эту воду нельзя, Балтийского моря прибивают к берегу просмоленный бочонок, в каких ган завозят к нам крепкие сладкие вина. Рыбаки, которые его выловили, находят в бочонке живого младенца, судя по нательному крестику, немчонка Лютеровой Веры. А чуде делается известно в Москве, и Нарышкины без колебаний решают подменить царскую дочь найденышем. Войдя в настоящую силу, Петр I, кровная для себя немецкие обычаи, будет, что понятно, любить больше русских. Теперь сердцевина отечественной истории — точка, где сходятся две ее основные традиции — царствование Александра II. Оно с первого дня до последнего есть попытка, рожденного фараоном, стать для своего народа Моисеем — и никуда не уходя, вывести новый Израиль из египетского рабства. Для императора священное писание – канон, и он строго следует конве событий. Будто эта милая безделица объявляет одних своих подданных Израилем, а других – египтянами, одновременно призывая тех и других жить, как при Иосифе, то есть в мире единении и любви. Кажется, он думает, что этот хороший план сам собой все утешит и успокоит. Египтяне шаг за шагом отстанут от прежних заблуждений, признают Бога Израиля, принесут ему жертву и сделаются законной частью избранного народа. Пройдет время, ты не скажешь, кто они по крови. В конце концов, если верить еврейским комментаторам, вместе с Моисеем, увлеченные общим движением через Красное море, переправились и многие египтяне, Наоборот, немало евреев так никуда и не пошли, остались возле своих горшков с мясом. Дальше, Петр, необходима ремарка. Поначалу народ к тому, что на их государя сошло откровение, и он уверовал, остается безразличен, кажется, даже и не замечает этого, живет, как жил испокон века. Лишь ближний круг и то без радости принимает новое правило». Но власть настойчива. Делу помогает, что в сыне и внуке Александра II находит не просто наследников, верных учеников. Глядя на их преданность Господу, мы тоже всем этим увлечемся и в конце концов так заиграемся, что евреи из нас опять примутся кружить по пустыне. Мечтая о манне и перепелах, два полных поколения будут ходить туда-сюда по пескам, каменистым пустошам и солончакам. а Затем скажут себе, что пришли... и успокоится в новом и куда более безнадежном рабстве. Египтяне тоже хорошо выучат свою роль. Однажды они погонятся за Израилем и погибнут, захлебнутся в водах Красного моря, а их родня спустя год или два осядет в тридесятых царствах и государствах, в чужих и уж точно необетованных землях. Закончу тем, что и на краю могилы мало кто из нас может ответить, кто он. Проклятый богом египтянин, несчастный, от которого отказался собственный фараон или прямой потомок Авраама, и его тут же за порогом ждут ангелы и райские кущи. Дядя Ференс Коля Александр II объявил дворян египтянами, то есть назвал зло злом, но разделиться, тем более разделаться с ними, не поспешил. Дитя природы, он не усомнился, принял на веру когда египтяне сказали что раскаялись давно хотят одного стать частью избранного народа в свою очередь разве семя иакова могло не поверить когда моисей печатью пророка утвердил что теперь египтяне плоть от плоти народа божьего просто потерявшись в пустыне они как блудные дети век за веком плутали в потемках коля дядя артемию если я правильно тебя понял Ты думаешь, что Александр II был убит за то, что, вопреки всем и вся, сказал, что наша страна не земля обетованная, а Египет? Он фараон, а мы рабы. Считаешь, что его реформы — прямой вывод из этого? Коля, дядя Артемию. И второе. Как мне кажется, из твоего письма следует, что Моисей, усыновленный дочерью фараона, когда пришло время, в свою очередь воссел на престол и несколько лет правил, как любой другой фараон. Дальше он, подобно Аврааму, услышал голос свыше «Так ли это было на деле, или ему просто почудилось, ты судить не берешься», который сказал ему «Встань и иди из этой земли». Не послушаться Моисей не осмелился, однако крови, казни и гибели войска в Красном море решил избежать во что бы то ни стало. Пески начинались всего в версте от его дворца Авраамсесе. И умные советники подсказали фараону, что пустыня, она везде пустыня, и чтобы принести мирную жертву Богу, никакой Синай не нужен, тем более если ты решил идти с чадами, домочадцами и совсем всем скотом. В пустыне народ пробыл пару дней, два поколения — восточная метафора, а когда вернулся, фараон во всеуслышание объявил, что теперь их страна называется уже не Египет, это имя проклято Богом за грехи, а земля обетованная. Добавил, что дело вообще не в имени, а в тебе, каков ты и какова твоя вера. Если она истинна, ты угоден Богу, и земля, где ты живешь, есть земля святая. Впрочем, может быть, что в пустыне народ принес жертву не Богу, а свободе, но, вспомнив о котлах с мясом, в ней разочаровался, безо всяких напоминаний вернулся домой и больше не уходил. Наоборот, в своем рабстве сделался вполне счастливым. Дядя Юрий Коля. «Как и в Исходе, спастись можно, лишь оставив между Египтом и собой море. Дядя Ференс Коля. Я тоже думаю, что попытка спастись от греха, никуда не уходя, обречена. Жизнь не только Ноя, Лота, но и Авраама с Моисеем ясное тому свидетельство. Грех слишком силен и слишком укоренен в земле». Выкорчевать его, хотя бы заглушить зряшный труд. Единственный выход — уйти, заново расчистить залеж в совсем другой стране. Дядя Артемий, Коля. Говорят, что еще прежде, чем сделаться Моисеем, Александр II, молясь, просил Господа не ожесточать его сердце. Коля, дядя Юрию. А не думаете ли вы, дядя, что этот тихий мирный исход, сама его возможность и есть главное чудо нашей истории? Дядя Юрий Коля. Моисей и фараон, сойдясь в одном лице, смутили народ. Еще больше Израилю не понравилось, что сразу и без какого-либо сопротивления дают уйти с чадами и домочадцами, совсем всем скотом и с карбом. Главное, без казней и без чудес». Думаю, наша вера в спасение без них просто не может существовать. В том, что он вышел на свободу так легко, а Египет избежал возмездия, народ заподозрил хитрость, решил, что и на этот раз его обманули, обвели вокруг пальца. Коля, дядя Артемию. Бегуны раньше других почувствовали, что в том, что фараон возглавил исход из Египта, в этом уходе без ухода есть нечто неугодное Богу. и свернули в сторону. Дядя Юрий Коля Увлеченные общим движением из Египта вместе с Израилем вышли и тысячи египтян. Уже перейдя Красное море в пустыне, они сказали Александру II, что уверовали, и теперь хотят стать частью избранного народа. Александр II принял их, и у ворот стана объявил, что они тоже семя Иакова, плоть от плоти народа Божьего. Та его часть, что потерялась еще при Иосифе, будто блудные дети, век за веком плутала в потемках. Коля, дяде Евгению, думаю, возможность перерождения Египта в Святую Землю и наоборот прямой вывод из перерождения фараона Александра II в Нового Моисея. Отец согласился, а кормчий, когда я это сказал, вчел мои слова за мошенничество. Но не возразил. Сказал лишь, что последний фараон Николай II, встав перед тем же выбором, покинул неправедное царство и бежал, ушел, куда глаза глядят. В общем, вопрос, может ли зло переродиться в добро, или от зла надо бежать, иначе с грехом не совладать, еще не разрешен. Дядя Степан, Коля Раз меньше трети столбового русского дворянства египтян были из великоросов, Остальные изгои, пришельцы, исход народа — глупость. С точки зрения высшей силы он был бы просто абсурден. Дядя Ференц Коля. Думал о том, что писали тебе Артемий и Юрий, и настроен печально. Считаю, что в любой истории, но в русской особенно, велик контраст между жизнью светской и жизнью в Боге. Хотя между ними нет непроходимой стены — то и то сообщающиеся сосуды, однако в них обитают два разных, как их ни назови, народа. Конечно, в каждом много нестойких бедствия, войны, катастрофы, голод неостановимо гонят людей из привычного существования. Оно со всей своей культурой, со всеми правилами и обычаями гибнет на глазах, и скоро беглецов прибьет к народу, который испокон века живет так, чтобы всегда быть готовым предстать перед Господом. подхватят, примут к себе те, кто обращен к концу, к последним временам и страшному суду. С другой стороны, периоды долгого прочного успокоения многих возвращают обратно. В 17 году в стране, разоренной мировой войной, этот исход из народа в народ обеспечил большевикам победу. Раскол очень глубок. Для тех, кого я зову народом веры, реальность — маленький, суетливый поплавок, пляшущий на поверхности воды — в то время, когда любому понятно, что суть в рыбе, которая вот сейчас подошла к наживке, и то ли уже клюнула, заглотнула крючок, то ли пока лишь примеривается. В привычной нам истории Петр I сухопутные и морские победы, реформа госаппарада, нештатский мирный договор. И в этой череде громких событий брадобритие — мелкий эпизод борьбы с традиционной русской косностью. Другое дело для народа веры. В его мире указ Петра — непреложное свидетельство, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, решительно отвернулся от Всевышнего, теперь и внешне принял облик сатаны. Тоже русско-японская война — первая ласточка нашей будущей катастрофы. Для народа веры не слишком важно, кто такие японцы, где и как они живут. Он почти ничего не слышал о крейсере «Варяг», о сдаче «Порт-Артура», но ясно понимает, что раз православное царство терпит поражение, значит, Господь отвернулся от избранных своих, и Антихрист уже вот на пороге. Дядя Петр Коля. Можно как у Фернса. Одни из нас верят, что страшный суд уже завтра, другие держат это за дурь и ничего не боятся. Но живем мы рядом. Дядя Артемий Коля. Согласен с Ференцем. Народ у нас трехчастный. Но ни одни, ни вторые, ни третьи не отгорожены друг от друга навечно. Первые убеждены, что чаша зла давно переполнилась, и миром правит Антихрист. Со дня на день они ждут прихода Спасителя и молят о конце света, как о манне небесной. Вторые повторяют, что пути Господни неисповедимы, так неисповедимы и Его намерения. Человеку их знать не дано, гадать об этом грех. Оттого они живут, как живется... И о будущем, что ближайшем, что отдаленным, не печалятся. Первые, так сказать, поднялись, и то ли вслед за Богом, то ли даже опережая Всевышнего, пошли в землю обетованную. Они уже в Синае. Вторые решили пока погодить, остаться в Египте. Конечно, хорошего в земле рабства немного, но дальняя дорога страшит еще больше. Между двумя флангами центр. Те, кто его составил, вошли в воды Красного моря как-то неуверенно. Теперь и вовсе потерялись. Мечутся, как оглашенные. Глад, мор, войны прибивают несчастных к Синайскому берегу. Наоборот, мир и тишина относят назад к Египетскому. Так туда-сюда и шарахаемся. Дядя Ференц Коли По одну руку кочевники, намады, странники. Туда же афени и революционеры, в общем, перекати поле. По другую те, кто прикреплен, приписан к земле. Они приспособились и приноровились к почве, вросли в нее, пронизали своими корнями. Дядя Юрий Коля. Главное, и те, и те, взыскуя правды, в одном дворе без лишних сантиментов строят, возводят мир своей правоты. Не мудрено, что всем нелегко. Дядя Ференс Коля. В основании каждого народа общая, никем и ничем не отменяемая правда. Она — его санкция на жизнь. Бывает, что народ заставят признать, что ложь в нем самом, без внешней силы подобное невозможно, однако надолго никто с этим не смирится. Согласиться с собственной неправотой, подписать себе приговор. Дядя Ференс Коля. Для народного организма неправота — инфильтрат, инфекция. Защищаясь, он обволакивает заразу гноем, затем выталкивает наружу, а тех, кто был связан с этой неправдой, даже памяти не остается. «Дядя Юрий, Коля. Кому-то важно, что твой народ — собрание людей, свидетельствующих о некой правде. А я боюсь, что, единожды усомнившись, мы разойдемся, расстанемся. Скоро друг о друге никто и не вспомнит. Коля, дядя Петру. Две недели у нас на корабле живет странник Сергей, человек немолодой, по отзыву кормчиво много чего повидавший». Мне с ним трудно. По утрам он, будто мой Чичиков, с умилением, с восторгом, рассказывает, как ночью гонял бесов, как бил их и мучил. Разговаривая с ним, я думаю, над каждым словом боюсь его оскорбить. Но главное, избегаю любых споров о божественном. Если же он вынуждает, говорю намеренно мягко, обтекаемо, чтобы всегда можно было сказать, что он неправильно меня понял. Помогает это мало. Мои слова Сергей все равно толкуют грубо, провокационно. Его собственная позиция понятна. Как и многие до него, Сергей убежден, что чтобы добро, благодать не затерялись по городам и весям, чтобы они не разбавлялись и не редели, не теряли вкуса, цвета, запаха, нужна колючая проволока. Делают же ее исключительно из греха, из наших соблазнов и искушений, то есть всего того, что исходит от врага рода человеческого. Как и дядя Ференс, он повторяет, что даже если зло попадает в самое «наше нутро», бояться этого не следует. Пока мы крепкие, пока Бог с нами, добро облепит его будто гноем и не даст заразе распространиться. Потом нарыв созреет, вскроется, и зло будет выдавлено обратно, в мир греха и неправды. В сущности, это самое настоящее манихейство. Ни добро не может существовать без зла, ни зло без добра, но разговоры о бесах, о том, Кто, как и от кого нас хранит лишь прелюдия. Покончив с ними, Сергей переходит к теме, которая давно занимает имаму. Как и Сергей, она много думала о необходимости Иуды для Христа, о невозможности, неосуществимости без него Голгофы. Еще когда я был ребенком, объясняла мне про неполноту страдания и сомнительность искупления. Теперь вместо нее он шаг за шагом во все это меня заталкивает. А я дни считаю, когда Сергей, наконец, уйдет. Коля, дядя Петру. Кормчий говорит, что лагерь многое в нем поменял. У нас и вправду ни корабль, ни ковчег для избранных. Натуральный, странно приемный дом. Я уже тебе писал про Сергея. Так вот, он ушел, а через неделю, неведомо откуда, на огонек забрел поп Растрига. Друг для друга они были бы хорошей парой, а я что одного, что другого только раздражаю. По его словам, он оставил сан после того, как умерла матушка. Он раньше хотел уйти из церкви, но она, пока была жива, удерживала. В нем много от сектантов, которые, как известно, из всего Евангелия берут несколько стихов, а остальное будто не видят. Помню, еще до войны ты приводил к нам на Покровский бульвар с копца, и он объяснял мне и маме основания своей веры.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 миру от соблазнов и про то, что есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Растрига не сомневается, что и сама вера может сделаться страшным искушением. Толкуя стих, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жорнов на шею и потопили его во глубине морской. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6. Он говорит об убеждении, что мы, новый Израиль, новый избранный народ Божий, и о планах Годунова возвести в Кремле наш собственный Иерусалим, о другой попытке основать святой град Постройки Никоном под Москвой Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, который на путях промысла Божьего должен был заместить Иерусалим истиной. о вере старца Капитона, что теперь все мы — Христы, и мнение ревнителей благочестия, что Царство Божие уже грядет, что оно есть непрерывная литургия во вселенском боголепном и прекрасном храме, во время которой праведные благоговейно общаются с Господом. И когда весь русский народ с кротостью и должным трепетом предстанет перед великой тайной присуществления святых даров, когда со всей искренностью, со всей силой подлинной веры он причастится телу Христову, тогда именно и начнется Царство Божие на православной земле в третьем и последнем времени. О нынешнем времени, когда мы решили, что своими руками можем построить рай на земле, а потом ликуя, открыть его врата для всех без изъятия потомков Адама, для всех, кто рождался в этом мире, кто мучился в нем и страдал, и кого мы теперь сами своей волей оправдаем, спасем и воскресим для вечной жизни. Отец болеет и давно не встает. И вот Растрига сидит рядом с ним на кровати, проповедует это, а от меня требует быть стойким, не поддаваться врагу. Но такое ощущение, что искуситель, на которого он кладет крест за крестом, не сдается, и, борясь с ним, поп в конец изнемог. Конечно, дядя Петр Растрига, человек неспокойный, но правда в том, что он говорит, есть». Я пересказываю его мысль отрывисто, с большими пропусками, но, в общем, он убежден, что манит нас все то же яблоко с райского древа. Соблазн, который оно источает, столь велик, что искажает Божий мир. Египет делается землей обетованной, а земля, обетованная Египтом. И мы, запутавшись, мечемся, мечемся туда-сюда, даже не замечая, что давим друг друга насмерть. Как я понимаю Растригу, для него наша жизнь есть нескончаемая прелесть, а мы посреди нее — такие Лисковские очарованные странники. Коля, дяди Юрию Выдалась оказия в город, и я прямо на почте отвечаю на последнее письмо. Ты спрашиваешь, каков Растрига с кормчим? Внешне он к нему не подлаживается, но при необходимости держит язык за зубами. Вчера вышел прямо наш разговор только с рокировкой в смысле ролей. Капралов сказал, что согласен с боголюбцами. Пока не пришел Никон, литургия верно вела в Царствие Божие. Молитвы, кондаки, песнопения, переходы и стоянки на пути к небесному Иерусалиму. Но церковь сделалась безблагодатна. Господь оставил ее стены и вышел вон. Теперь, как когда-то в Синае, снова весь мир один огромный храм. А странники, бегущие от зла, есть Израиль истинный. Они проговорили до глубокой ночи. Еще не раз поминали боголюбцев, что думали отстроить из России вселенский приход. Капитона, который хотел образовать из нее монастырь с самым строгим уставом, Вокруг одно зло и иначе не спасешься. Капралов, как и аскеты, убежден, путь к Христу узок, девство, умерщвление плоти и презрение к миру, но понимает, что, коль он прав, пройдут им немногие, и от того скорбит. Растрига расспрашивал его про исповедь в земле. Жизнь пару раз сводила его с нетовцами, которые отрицают другие таинства, но ее практикуют. Потом они вернулись к литургии, и поп согласился с Капраловым, что если она есть путь в Царство Божие, то исправление Никона запутали нас. А дальше в избранном народе начались разборки, где и когда мы сбились с дороги, и главное, кто нас сбил. Чтобы больше не плутать и не мучиться, мы повернули назад и теперь так же далеко от Бога, как были в Египте. Постскриптум, Про храмовые службы поп говорит, что годовой их цикл, весь порядок молитв и песнопений, есть тот план, по которому Господь созидал мир. Его гармония — единственное, что противостоит хаосу, злу, его конечной победе. Коля дяди Петру Вчера похоронил отца, зарыл на краю сада под старой вишней. Кормчий прочитал отходную, и я опустил его в землю. Коля, дядя Артемию. Последние полгода отец сильно мучился. Не хватало воздуха, он и спать толком не мог. Весь в испарении, лежит в горнице, хрипит, будто его загнали.